с этими словами я ушёл, унося свою грамоту в кармане. Итак, сказал я себе, очутившись на улице. Я теперь благородный синьор. Я дворянин. И притом ничем не обязан своим родителям. Я могу, если мне заблагорассудится, приказать, чтобы меня величали доном Жильбласом. И если кто-нибудь из моих знакомых, называя меня так, вздумает рассмеяться мне в лицо, Я предъявлю ему свою грамоту. Но прочитаем её, продолжал я, вынимая бумагу из кармана. Посмотрим, каким образом в ней обмывают смерда. Итак, я прочитал свой патент. Основное содержание коего заключалось в том, что король в награду за преданность, неоднократно проявленную мною на службе у него и на пользу государству, Почел за благо пожаловать меня дворянской грамотой. В похвалу себе смею сказать, что она не внушила мне никакой гордости. Всегда памятая о своем низком происхождении, я видел в этой новой почести скорее унижение, чем повод для чванства. Поэтому я твердо решил запереть свою грамоту в ящах и не хвастаться тем, что ее получил. Глава седьмая. Жил был снова случайно встречается с Фабрицио, о разговоре, происшедшем между ними, и о важном совете, который Нунье сдал Сантильяне. Поэт обеих остурий, как читатель уже мог заметить, не жаловал меня своим вниманием. Я же со своей стороны слишком был занят, чтобы его посещать. Я не видел его со времени диспута об Ифигении Еврипида, Как вдруг случай свёл меня с ним неподалёку от Пьерта-дель-Соль. Он выходил из типографии. Я подошёл к нему со словами: "О, сеньор Нуньес, вы выходите от печатника? Это как будто грозит публике новым произведением вашего таланта". "Да, она действительно должна к этому готовиться", отвечал он. "И я сейчас печатаю брошюру, которая, наверное, произведёт много шуму" в республике Пера. Я не сомневаюсь в достоинствах твоего произведения, сказал я ему. Но дивлюсь, что ты забавляешься писанием брошюр. Мне кажется, что это безделушки, не приносящие большой чести таланту. Это я знаю, возразил Нуньес. Мне также не безизвестно, что чтением брошюр забавляются только те, которые читают всё. И тем не менее я только что испёк брошюру и признаюсь тебе, что она о дитя нужды. Голод, как ты знаешь, гонит волка из лесу. "Как!" воскликнул я. "Неужели автор Графа Сальдани произносит такие слова? Может ли так говорить человек с рентой в 2000 эскуда?" "Потише, друг мой," прервал меня Нуньес. Я уже больше не тот счастливый поэт, который пользовался аккуратно выплачиваемой пенсией. Дела казначея Дона Бельтрана внезапно пришли в расстройство. Он роздал, растратил казенные деньги, все его имущество конфисковано, и мой пенсион пошел ко всем чертям. «Весьма печально», — сказал я ему, — «но не осталось ли у тебя какой-нибудь надежды поправить это дело?» "Ни малейше", ответил он. "Сеньор Гомес дель Ривера такой же нищий, как и его поэт. Он конченный человек и, говорят, никогда уже не выплывет на поверхность". "В таком случае, дружище, заметил я, придётся мне поискать тебе какое-нибудь место, которое утешило бы тебя в утрате пенсии". "Я освобождаю тебя от этой заботы", ответил он. И если бы ты даже предложил мне в канцелярии министерства место с окладом в 3000 эскудо, я бы отказался. Ремесло конторщика не по нутру питомцу муз. Мне необходимо наслаждение творчеством. Одним словом, я рождён, чтобы жить и умереть поэтом, и выполню своё предназначение. Кто може не воображай, что мы так несчастны? Не говоря уже о том, что мы живём в полной независимости, мы беззаботные птички. Некоторые полагают, что мы частенько довольствуемся трапезой Демокрита. Но они ошибаются.